Все собрание я просидел, не поднимая головы. Но как бы я ни старалась, нет-нет, да и посматривал в сторону дракона, заседающего за длинным столом на трибуне. Его место, случайно или нет, оказалось рядом с Персилией и нашим деканом, а по другую руку от нового препода восседал, надувшись, словно сыч, второй проректор, а по совместительству преподаватель танцев и светской этики, Нардик Стэнсон. Говорят, прошлый ректор, Эмма Минос, нежданно-негаданно растворившаяся в другом мире вместе с некими драконьями секретами, специально назначила Гранда Стенсона на эту должность. Насмешку за то, что он посмел ей перечить и не поддерживать открытую ее кандидатуру в борьбе за кресло ректора. «Может, ты так, но точно уже не узнаешь. Эму я не застала, все случилось до того, как я появилась в Кломхольме. Но Фарф клялась и божилась, что слухи точны. А раз это говорила она, то так оно и было. Моя синюкая подруга пришла из мира, где каждая женщина, если можно так назвать существ, похожих на полупрозрачных эльфов, имела дар прорицания. И даже в Алиадоре Фарф сохранила остатки прежнего дара. Только теперь она не провидела будущее, а могла заглядывать в прошлое смотря в него, как в осколок зеркала. «Что-то видно, но целой картинки не получишь». «Да, ты не слушала ничего». Разочарованно протянула Форфелия, когда мы вышли из зала, уступив место первокурсницам. «Сейчас они пройдут посвящение и распределение по факультетам. Весьма впечатляющее зрелище. Жаль, на него нельзя посмотреть в качестве зрителя». «Нет, прости, устала». Отмахнулась я и загадочно улыбнулась. «Сейчас подруга отстанет. Это был наш условный сигнал. Усталость означала, что я не расположена к беседе». «Ну и ладно», — проворчала Фарф, поджав алые губки. «Пойду к девчонкам. А ты иди и мечтай в уголке. Вдруг там тебя найдет некий красавчик-дракон». И, подмигнув, заливаясь хрустальным смехом, фарф умчалась прочь по коридору, оставив меня среди сокурсниц, разбредающихся кто куда. Перед последним учебным годом у нас появилось много забот. Желательно было самим найти место, чтобы не попасть по распределению в такую дыру, что не рад будешь свету белому. В крайнем случае обзавестись патроном или патронессой, которые смогут продвинуть начинающего дознавателя по службе. Замолвить словечко перед кем надо. Словом, здесь все решали знатность, богатство и связи. Совсем как там, откуда я родом. Только декорации поменялись. Нет, вру. Здесь играл роль и дар. Ламии могли узнавать правду, попробовав на вкус кровь обвиняемого, прекрасно пели и вообще считались страстными женщинами, не прощающими измен. Но правда была и в том, что нашим даром сложнее управлять, чем, к примеру, даром гарпии или саламандры. Наверное, поэтому Лайми редко выходят замуж, предпочитая отдавать себя служению дару или становиться жрицами в храме кибелы богине покровительницы Змееликих. «Скучаете, Вилла?» Я обернулась и нос к носу столкнулась с преподавателем танцев и светской этики. Не любила. Ни то, ни другое. Если остальные ламии отличались врожденной грацией, которой позавидовала бы любая балерина, то я, увы ах, была деревянной и несгибаемой. А светскую этику и вовсе считала чепухой, пригодной только для безделец и и в салонов. — Нет, Грант Стэнсон. Поклонилась я в знак почтения. Просто задумалась о том, Какую стезю избрать? И я как раз об этом и хотел с вами переговорить, Регина, с глаза на глаз. И его спокойные серые глаза уставились на меня так, будто хотели пригвоздить к месту. Орлиный крючкообразный нос довершал сходство с хищной птицей, привыкшей рассматривать добычу из засады. — Мне так хотелось выдумать предлог для отказа. «Но за пару секунд это сделать непросто. К тому же передо мной проректор, а не обычный преподаватель. Словом, пришлось согласиться».